Тайна каменной чаши. Продукты питания подходили к концу. Но что было еще страшнее, к концу подходили запасы кислорода. Звездоплаватели начали последний резервуар. При самой жесткой экономии его могло хватить на 12 часов, если дышать в основном воздухом Венеры. Уже 15 часов они находились в тюрьме. Ученые Венеры, казалось, забыли о них. Никто не приходил, кроме двух венериан, которые два раза принесли людям рыбные лепешки. Это показывало, что венериане как-то заботились о своих пленниках и не хотели, чтобы они умерли с голоду. Но было ясно, что о самом главном вопросе – дыхании – они нисколько не думали. «Сегодня», – сказал Белопольский. Баландин и Романов промолчали. «Да, сегодня все будет кончено». Раньше, чем наступит ночь, они будут мертвы. Белопольский ждал смерти с олимпийским спокойствием. Он считал, что сделано все, что можно было сделать в их положении. Если венериане доставили письмо, Мельников предупрежден. Звездолет вернется на Землю, и люди узнают о том, что Венера населена разумными существами. Будет организована большая экспедиция, которая обследует пещеру, найдет горное озеро и раскроет все тайны. Белопольский находил утешение в этой мысли. Их смерть будет не напрасной. Он был твердо уверен, что Мельников не ослушается его приказания и не предпримет безумной попытки проникнуть в пещеру. Это могло привести только к новым жертвам. Баландин тоже покорился своей участи, но по другой причине. Обожжённые ноги причиняли ему жестокие страдания, и он почти с удовольствием думал, что скоро избавится от мучительной боли. Пекриновая кислота больше не помогала. Раны почернели и нагноились. Профессор находился в таком состоянии, что не думал ни о чем, кроме близкого избавления от пытки. Романов, молодой и здоровый, не мог рассуждать так спокойно. Он хотел жить и предлагал один за другим самые фантастические проекты спасения. Белопольский выслушивал его внимательно, но неизменно разбивал все его иллюзии. Холодная логика начальника экспедиции приводила Романова в отчаяние. Он не знал, что Константин Евгеньевич давно обдумывал и хотел осуществить последнюю попытку спасти именно его. Для этого надо было дождаться, когда венеряне осуществят свою угрозу. И отправят пленников к горному озеру. Было вполне вероятно, что они не заставят людей выйти из вездехода, а понесут его, как делали это до сих пор. Дорога могла быть только по реке. Но время шло, а венериане ничего не предпринимали. Белопольский опасался, что его замысел не успеет осуществиться. Кислород кончится раньше. И Романову придется разделить участь их двоих. Белопольский с грустью и щемящей жалостью думал об этом. Часы, вделанные в пульт машины, показывали половину десятого утра, когда они услышали, наконец, что приближаются черепахи. Звуки шагов нельзя было спутать с легкими прыжками венериан. «Вероятно, начинается путешествие к горам», — сказал Белопольский. «Очень хорошо. Это все, чего я желаю». «Баландин не слышал. Он был почти без сознания». Романов удивленно посмотрел на Белопольского, не понимая смысла его слов. Что хорошего могло быть в том, что вездеход или их самих потащат куда-то к далеким горам. В помещение вошло десять черепах. Как всегда, без видимого усилия, они подняли машину и вынесли ее на улицу. Белопольский ожидал, что они повернут к туннелю, пройдут через озеро и дальше направятся к реке. На ее берегу он намеревался пустить на полную мощность двигатель вездехода и тем самым связать руки носильщикам. Романов воспользуется этим и попытается бежать, применив в случае необходимости оружие. Он сам поможет ему работой мотора, светом прожектора и оружием. Шансов на успех было, правда, немного, но другого способа Белопольский не находил о себе и Баландине он не заботился. Профессор всё равно не мог бежать, а оставить его одного в жертву ярости черепах, для белопольского было совершенно немыслимо. Если спасется самый молодой из них, то и на том спасибо. Он думал так. Но черепахи не пошли к туннелю. Они повернули в пещеры, прошли знакомым уже путем и доставили людей в тот же самый дом которым были вчера. Снова они увидели большой зал, и снова возле двери стояло человек двадцать венериан. Черепахи, поставив вездеход на пол, удалились. Никто не подходил и не предлагал выйти. Венериане как будто ждали. Незрением, а смутным ощущением, шестым чувством, Белопольский заметил, что венериане держатся не так, как прежде. Ему показалось, что они смотрят на машину и на людей враждебно. Он не мог бы объяснить, от отчего такая мысль пришла ему в голову, но почему-то он был уверен, что не ошибается. Что-то случилось, и это что-то было неблагоприятно для них. Венеряне не подходили. Белопольский решил пойти навстречу неизвестности. Ожидать ничего не предпринимая было невыносимо. «Оставайтесь в машине», — сказал он Романову. «Я постараюсь выяснить, чего они ждут». Выйдя из вездехода, он прямо направился к Венерианам. Они расступились при его приближении, открыв дорогу к двери. Белопольский, не колеблясь, прошел в комнату со столом. Трое Венериан пошли за ним. Ничто, оказалось, не изменилось в этом помещении. Также висели на стенах хрустально-прозрачные растения, освещенные сзади розовым светом. Стол имел тот же вид, но Белопольский сразу заметил, что каменной чаши на нем не было. Не было ни блокнота, ни карандаша, ни его хронометра. На столе лежали три каких-то обломка. Венериане с помощью веревок, кубиков и брусков быстро нарисовали карту. Это был всё тот же рисунок, изображавший реку, просеку, звездолёт и озеро. Рядом с макетом корабля они поставили 8 кубиков. Белопольский отметил про себя, что венериане не забыли число членов экипажа. Потом один из венериан взял три кубика и перенёс их на изображение лесной просеки. У звездолёта осталось пять. Что это значит? Неужели трое звездоплавателей предприняли разведку к озеру, и попали в руки венериан. Белопольский почувствовал мучительную тревогу. Неужели Мельников не исполнил его приказа? Венерианен указал рукой на три кубика, а другую протянул к обломкам, по-прежнему лежавшим на столе. Внимательно приглядевшись к ним, Белопольский понял, это были обломки каменной чаши. Что случилось? Что произошло на Просике? где, очевидно, венериане встретились с тремя людьми. Почему символ мира и дружбы разбит? Венерианин явно хотел сказать, что чашу разбил человек. Белопольский не допускал мысли, что его товарищи могли намеренно совершить такую неосторожность. Что-то крылось за этим. Было ясно, что он не ошибся, что венериане действительно переменили свое отношение к людям и переменили именно после того, как чаша была разбита. Как разобраться во всем и восстановить прежние отношения? Венеряне пришли ему на помощь. Один из них повернул голову к двери. Он не крикнул, не издал никакого звука. Но тотчас же, словно в ответ на неслышное приказание, из большого зала появился венерянин и поставил на стол другую чашу, в точности похожую на первую. Белопольский почувствовал, что окончательно запутался. Он ничего не мог понять. Если у венериан есть несколько чаш, то почему они так разгневались из-за потери одной? Что означает, в конце концов, этот странный предмет, которому венериане, очевидно, придают столь большое значение? Один из венериан указал одной рукой на чашу, а другую протянул к стоявшему напротив них человеку. Его вид был очень красноречив. Он что-то приказывал, и этот приказ относился к каменной чаше. Белопольский почувствовал, как на его лбу выступил холодный пот. Чего хотят от него венеряне? Что он должен сделать? Он вспомнил вчерашний разговор, и ему показалось, что он по-новому понял его смысл. Венеряне и вчера могли требовать того же самого, что и сегодня. Потом они могли согласиться, чтобы это требование было выполнено на звездолете. И вот их постигла неудача. Чаша была разбита. По чьей вине это произошло, сейчас неважно. Они решили добиться цели у него. Но в чем заключалась эта цель? Что им нужно? Белопольский привык владеть своими нервами. Он заставил себя успокоиться и хладнокровно подумать. Все дело очевидно, заключалось в каменной чаше. С ней надо было что-то сделать. Неужели не удастся выяснить это у венериан? Ведь вчера он сумел с ними договориться. Суммируем все, что известно, подумал он. Два раза венериане подносили нам чашу и принимали обратно. Это могло означать по их понятиям, что мы согласны исполнить их просьбу. Потом они поняли нас так, что просьба будет выполнена на корабле. Потерпев неудачу, неважно по какой причине, они хотят, чтобы её выполнил я здесь, на месте. Белопольский взял чашу в руки. Венеряне не препятствовали ему, они и ждали. С необычайной отчетливостью мысли Белопольский обдумывал, что делать дальше. Вернуть чашу? Конечно, нет. Взять ее в машину? Не то. Положить в нее что-нибудь? Он вспомнил, как венерианин выбросил положенную им записку. Опять не то. Что же тогда? Белопольский внимательно осмотрел каменный сосуд. Тусклый розовый свет мешал ему, но все же он заметил, что на внешней стороне чаши имеются какие-то украшения, какая-то резьба. Он вгляделся, напрягая свое острое зрение, и увидел. Что это? Мгновенным виденьем промелькнули перед ним мрачные черно-белые скалы Арсены. Круглая котловина, гранитные фигуры, октаедры, додекаедры, кубы. Именно они были изображены на каменной чаше, принадлежавшей венерианам. Белопольский поднял голову. Напротив себя он увидел венериан. «Они?» «Нет, это было невозможно. Венериане и межпланетный полет. Ничего общего. Это была случайность. Странная случайность». «Но ведь он может спросить...» Белопольский указал пальцем на вырезанные на чаше фигуры. Венерянин повторил его жест и указал на него самого. Двое других сделали то же самое. Дикая мысль пришла в голову Белопольскому. Уж не хотят ли венеряни сказать, что чаша принадлежит людям, что именно люди ее сделали? А если не люди, то... Да, конечно, это так. Ученые знают такие мгновения. В запутанном лабиринте бьется пытливая мысль, ища разгадки. И вдруг ослепительным светом вспыхивает в мозгу правильное решение. И все, что казалось темным и загадочным, становится ясным. Белопольский понял. Каменные чаши сделаны не венерианами. Кто-то очень давно принес их на Венеру. Кто? Те же, кто поставил гранитные фигуры на Арсене. Из поколения в поколение передается память о неведомых пришельцах. Венеряне думают, что чаши оставили им люди Земли, вторично посетившие их планету. Конечно, они не знают о существовании Земли, не знают откуда и зачем явились к ним тогда и теперь непохожие на них существа, обладающие неведомой им техникой. Но они хотят чтобы им вернули то, что представляли собой эти чаши в далеком прошлом, и что, несомненно, забыто или, скорее всего, утеряно ими. Для чего же служили эти чаши? Весь вопрос заключался теперь только в этом. Белопольский взял в руку один из обломков разбитой чаши. Внешняя сторона была, безусловно, каменная, но на внутренней он увидел слой какого-то вещества. Оно было твердо, но это был не камень. Обследовав еще раз чашу, он убедился, что ее внутренняя полость покрыта тем же веществом. Здесь и только здесь таилась разгадка. Белопольский показал, что хочет вернуться к вездеходу. Венериане поняли и пошли за ним. Один из них захватил с собой чашу. Зал был полон венерианами. Вероятно, их было не менее двухсот. Подойдя к машине, причем венеряне поспешно расступались перед ним, Белопольский рассказал товарищам обо всем, что пришло ему в голову, и показал захваченный с собой обломок. «Помогите разгадать загадку до конца», – попросил он. Романов взял обломок. Несмотря на молодость, геолог был опытным и разносторонним ученым. Он сразу понял, что перед ним не природное вещество, а искусственный сплав. Его цвет был темно-серым. «Это напоминает термит», — сказал он. «Термит!» Белопольскому показалось, что его оглушили обухом по голове. «Огонь! В чаше горел огонь! Огонь был оставлен венерианам неизвестными звездоплавателями, и венериане потеряли его». Они не умели сами получить огонь, но память о нем сохранилась у них, и они просили зажечь его снова. Так, именно так. Разгадка найдена. «Чем его можно зажечь?» — спросил Белопольский, указывая на обломок. «Если это слой термита», — сказал Романов, — «то он должен был давно выгореть. Термит горит быстро». Это вещество неземного происхождения. Возможно, что это совсем не термит, но оно должно гореть. Термит поджигается магнием, сказал Романов. У нас его нет, но у второго он, конечно, есть. Это не термит, повторил Белопольский. Нет ли у вас спичек? Конечно, нет, но у нас есть аккумуляторы. «Скорее!» – нетерпеливо сказал Белопольский. Аккумуляторы дают постоянный ток. При достаточно высоком напряжении получить с его помощью огонь проще простого. Для этого достаточно приблизить друг к другу два проводника, соединенные с полюсами аккумулятора. Между ними появляется вольтова дуга. От нее легко зажечь щепку или бумагу. «Осторожнее!» Сказал Романов, когда в руках Белопольского ярким пламенем вспыхнул листок блокнота. Если это все-таки термит, появится очень высокая температура. Как только вспыхнуло пламя, венеряне поспешно отошли от машины. Было ясно видно, что они испуганы. Тот, который держал в руках чашу, быстро поставил ее на пол и отступил вместе со всеми. «Они знают, что произойдет», — сказал Романов. «Ради всего святого! Осторожнее!» «У нас нет выбора!» Белопольский поднес горящую бумагу к чаше. Бросить ее он не решился. Бумажка могла погаснуть, а кто знал, что последует в случае неудачи. Пламя бумаги коснулось внутренней поверхности чаши. Короткая вспышка, облачко дыма взлетело и растаяло в воздухе. Над каменной чашей высоко поднялось бледно-голубое пламя. Такой огонь дает тонкая пленка горящего спирта. Огонь был холодным. Стоя рядом с чашей, Белопольский не чувствовал никакого тепла. «Это не термит», — сказал Романов. Венеряне, не отрываясь, смотрели на чашу. Пламя не ослепляло их, оно было совсем слабым. Потом они стали медленно приближаться. Белопольский вошел в машину. Люди стали свидетелями языческого поклонения огню. Каждый венерианин дотрагивался головой и руками до чаши и отходил к стене. Эта церемония заняла много времени. Венериан было не меньше двухсот. Но вот последний венерианин поклонился чаше. Возле неё осталось пятеро. Один из них поднял чашу и понес ее к выходу. Все пошли за ним. Казалось, что они совсем забыли о людях. Комната опустела. Люди остались одни. «Стоило стараться», — сказал Белопольский, пожимая плечами. Но не прошло и двух минут, как двое венериан вернулись. С ними было десять черепах. «Ну вот и всё, сказал Романов. «Больше мы им не нужны, и они покончат с нами». «Не думаю», – ответил Белопольский, выходя из машины. Венеряне подошли и упали перед ним на пол. Константин Евгеньевич не удивился. Он ожидал этого. Преклоняясь перед непонятным им пламенем, венеряне должны были преклониться и перед теми, кто зажег его. Но почему они не делали этого раньше, если знали, что люди могут дать им огонь? Это было совсем не по-человечески. «Это не поклонение, а выражение благодарности», — подумал Белопольский. Венеряне поднялись. Они жестами попросили человека пройти с ними в комнату со столом. «Что им еще нужно?» Белопольский исполнил их желание. На столе появился недавно сделанный рисунок. Венерянин поставил возле звездолета восемь кубиков. Это обозначало восемь человек, оставшихся в нем. В контуре озера он поместил пять других кубиков. Почему пять? Ведь пленников было трое. Но тут же все объяснилось. Венерианин указал на кубики и протянул руку к Белопольскому. Потом указал на себя и другого венерианина. Пока что было достаточно ясно. Пять кубиков изображали трех людей и двух венериан. «Что будет дальше?» Дальше произошло такое, чего Белопольский никак не ожидал. Венерянин взял пять кубиков и перенес их к звездолету. Сомнений не было. Венеряне хотели посетить корабль. Белопольский был изумлен. Выходило, что венеряне нисколько не боялись корабля. Они даже хотели осмотреть его. Но не только удивление почувствовал начальник экспедиции. Он окончательно запутался в вопросе «За кого считать венерян? Кто они? Высокоразумные существа или дикари, поклоняющиеся каменной чаше и горящему в ней огню?» Понятие о высоком развитии разума не соответствовало той картине, которую они наблюдали недавно. А желание посетить корабль совершенно не вязалось с представлениями о дикарях, которые должны были бояться непонятного громадного предмета Простая и естественная мысль, что люди слишком мало знают о жителях Венеры, чтобы делать выводы, почему-то не приходила в голову Белопольского. Его раздражали эти загадки, встававшие одна за другой. Он был до предела измучен трёхдневным пленом и непрерывной тревогой. Он не мог рассуждать сейчас с обычной ясностью мысли. Но по той же причине он не додумался и до этого. Что ответить венерианам? Разумеется, согласится. Пусть посетят корабли, если им этого хочется. У Белопольского мелькнула мысль, что хорошо бы захватить одного венерианина на землю, но он тут же с негодованием отбросил ее. Это было бы гнуснейшим насилием, недостойным человека. Как могла возникнуть подобная мысль? Он повторил движение венерианина, показывая этим, что согласился на просьбу. Все трое вернулись к вездеходу. «Чем они будут дышать на нашем корабле?» Спросил Романов, когда Белопольский рассказал о намерении венериан. «Это совсем просто», — ответил Константин Евгеньевич. «Воздухом Венеры!» Белопольский вошел в машину. Он пригласил обоих венериан последовать за собой. Но они отказались. Значило ли это, что они дойдут сами? Или Белопольский снова не понял их? И то, и другое было возможно. Черепахи подняли и понесли вездеход. Венеряне пошли за ними. Город по-прежнему казался пустым. Но люди уже знали, что это впечатление обманчиво. «Жаль, что мы не видели их жилищ», – подумал Белопольский. Те дома, где мы были, явно не жилы. У них должны быть мастерские, где изготавляются, например, блюда. Белопольского и Романова принесли мимо знакомой тюрьмы. Они тревожно подумали, что черепахи повернут к ней и оставят их на этот раз на верную смерть. Но животные прошли мимо опасного места. Вот, наконец, и розовый туннель. Оба венерианина, сопровождавшие машину, повернули куда-то в сторону и исчезли. Черепахи вошли в воду. Почти трое земных суток люди пробыли в плену у венериан в подземном городе. Что они видели за это время? Можно сказать, ничего. Что узнали о венерианах? Очень мало. Приключения, едва не стоившие им жизни, ни на шаг не продвинуло вперёд их знаний, о жителях планеты. Загадок стало, пожалуй, еще больше. Вот и дно озера, освещенное слабым светом загадочных бревен. Берег, лесная просека. Снова появились венериане. Было совершенно очевидно, что они вышли из пещеры другим наземным туннелем и обошли озеро по берегу. Значило ли это, что венериане не могли находиться под водой? берег реки, и, наконец, в темноте ночи черной громадой возник перед людьми силуэт родного корабля.